Глава 13. Похож становится модным входить без стука, надсадно пошутил я, хотя мне было совсем не до шуток. Край холодно влубнулся. Вы имеете в виду полковника? Да, это я его приставил присматривать за вами. Может, хватит ломать комедии? Пас Ратунков или как там вас? Ваську Хулье, лейтенант космической армады, если угодно. Пилот майор Хулье был обнаружен в отеле Досадин Глуп-работник. Так мы вышли на ваш след. Ваш замечательный план мог бы сработать, если бы не перегорела сеть оптической слежки. Монтёр обнаружил Ваську, а когда выяснилось, что он путается в датах, то об этом доложили мне. А вот это я заберу.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 из мягкого эластичного пластика, который одновременно защищал и согревал тело. Идеальная тюремная роба. Пластик был совершенно прозрачным. Такая одежда производила настолько сильный психологический эффект, что я по неволе проникся уважением к людям в сером. Вся процедура прошла в полной тишине, несмотря на мои попытки завязать разговор. Мой наряд венчал металлический ошейник.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 Встать, приказал мучитель, и я быстро повиновался. Приказывайте всё, что вам угодно, и когда только заблагорассудится. Вы хотели, чтобы я всё понял, так вот, я всё понял и готов повиноваться, честное слово, я буду хорошо себя вести. Пока, во всяком случае. Пока не найду лазейки из этой западни. Я покорно поплёлся в другую комнату, где меня поджидал край за огромным металлическим столом. Комната была очень пыльная.